Глава двадцать пятая. Виноват, но готов исправиться. Геворг, вот ведь жопа Новый год приплыл, что называется. Жор, ответ на мой вопрос, пожалуйста. Настаивает она. Смотрю на Ингу и кажется слышу скрип собственных зубов. Как я трансформировался из тренера в гендиректоры? А я мать вашу гудини. Жалею, это объяснение вряд ли прокатит. Ну, как говорится, за что боролся, на то и напоролся. Я ведь знал, что когда-нибудь этот день наступит. Инга бросит на меня непонимающий взгляд, потребует объяснений. Тем более, что сам раскрыл перед ней свою личность. Скажи мне правду, просит она тихонько и так трогательно, при этом смотрит, что мне становится совсем неловко. Правду, значит. Пойдем, присядем, постараюсь объяснить. Тяну ее за собой, усаживаю на диван у окна, беру за руку. Знаешь, у меня в юности с девушками не очень складывалось, признаюсь. Я всегда был крупным, немного агрессивным, в спорте с детства. Подозреваю, что меня побаивались, физиономия соответствующая. Инга хмурит брови и говорит, нормальная у тебя физиономия, очень даже симпатичная. Улыбаюсь ей. Я рад, что тебе нравится. В общем, университетские годы я потратил на учебу и бодибилдинг. На развлечения особо времени не было, постоянную подругу так и не завел. Отец говорил, добьешься успеха, и будет тебе счастье. Девчонки слетятся, как мухи на мед. В принципе, так и случилось. По вопросительному взгляду моей царицы понимаю, что ничего-то ей из моего объяснения не ясно. Солнце, вот представь, что у тебя есть что-то такое, что всем надо. Представила? Что, например, спрашивает она, золотой рог изобилия? Ну, допустим. киваю. Вот ты приходишь с этим рогом на вечеринку и тебя тут же обступают. Все хотят с тобой поговорить, улыбаются, стараются привлечь твое внимание, либезят, пытаются угодить. Постель к тебе норовят сигануть с разбега. Но это не потому, что ты классная, просто у тебя есть рог изобилия. Рог изобилия, деньги? спрашивает Инга. Да, киваю. Это только по началу прикольно, но через несколько лет от подобного уже тошнит. А с тобой было по-другому. Меня очень взбодрила, как смело ты себя вела, зубки показывала. Со мной давно никто себя не вел так искренне. Скажи, общалась бы со мной так же, зная ты, что я твой директор? Боже упаси, я бы с тобой даже не заговорила. Машет руками она, молча сбежала бы тогда из тренажерки и все. Вот видишь, пожимая плечами. Мне нравилось, что ты была со мной сама собой, не льстила мне, не пыталась нарочно понравиться, и твой интерес к моей скромной персоне тоже показался мне настоящим. Поэтому я и решил немного побыть для тебя просто тренером. Теперь вижу в ее взгляде больше понимания, но вместе с тем она продолжает подозрительно на меня коситься. То есть ты с самого начала знал, что я твой сотрудник? Естественно, пожимаю плечами. Я предпочитаю знать, с кем сплю или планирую спать. Ты планируешь со мной только спать? – спрашивает она, округлив глаза. Я все с тобой планирую, тут же заявляю. Что входит в это все? – уточняет она с прищуром. Встречаться, узнать друг друга получше, съесть побольше твоих блинов, приготовить тебе стейк – это для начала. Я хочу нормальных человеческих отношений, где никто никому не врет и ничего из себя не изображает. Как тебе план? Она улыбается мне и от этой ее улыбки на душе теплеет. Хороший план, говорит Инга. Извини за то, что ввел тебя в заблуждение, говорю, глядя ей прямо в глаза. Но все, что я о себе рассказывал, правда, кроме работы, как ты уже поняла. Инга кивает. и отвечает дрожащим голосом, «А ты извини, что вчера тебе не открыла. Я теперь всегда буду тебе открывать». При этом она прикусывает нижнюю губу, доверчиво на меня смотрит, и до того она мне трогательна и кажется в этот миг, что хочется раздавить ее в объятиях. Подаюсь вперед, обнимаю ее и, как могу, нежно прикасаюсь к губам. Они такие же сладкие, как и в нашу прошлую встречу. Почти чувствую вкус вишневого варенья. Все то раздражение, которое копилось во мне целую неделю, уходит разом, уступая место жгучему желанию. Оно растет во мне с угрожающей скоростью, почти рычу от удовольствия, даримого лишь простым контактом губ. Засовываю язык в рот моей царицы, затеваю сладкую игру, кладу свободную руку ей на талию, веду вверх, мечтая сжать в ладони упругую грудь. И тут Инга охает: «Жора, не надо». Почему? искренне недоумеваю, мы же помирились, ведь помирились? Помирились? Кивает она, но мы в офисе за дверью твой секретарь. Я сейчас же отправлю ее домой. Жор. Тянет Инга смущенно. И действительно, неужели я не в состоянии найти место получше для всего того, что хочу с ней сделать? Поехали ужинать. Тут же предлагаю. Инга радостно кивает. Я поднимаюсь, помогаю подняться и ей. Наблюдая затем, как она идет к выходу из кабинета, любуюсь ее зачетной задницей и тут же вспоминаю, как совсем недавно чуть не лишился удовольствия на эту задницу смотреть все из-за проделок какой-то твари, которая стащила у нее телефон. Я не тот человек, с кем можно шутить подобным образом. Со мной вообще шутить не стоит. Солнце? Спрашиваю ее, когда мы заходим в лифт. У тебя есть догадки о том, кто мог стащить твой мобильный? Не а Качает она головой, но ты же веришь, что это не я тебе писала? Конечно. Я чуть крепче сжимаю ее руку, давая понять, что все нормально. Да, я верю ей. Но спускать все на тормозах не собираюсь. Не успокоюсь, пока не выясню, кто та шутница. В конце концов, я могу получить доступ к записям любой из камер этого здания. Но все это завтра. Сегодня же у меня более важные дела. На выходе Инга вдруг интересуется, а куда мы поедем. В один очень уютный ресторан, думаю, тебе понравится. Успел забронировать, пока ее ждал, так на всякий случай. Очень надеялся, что все же разберемся, помиримся. Я бы хотела заехать домой переодеться. Тут же начинает беспокоиться, она нервно себя оглядывает. Нет, качаю головой, у нас нет на это времени. Очень напряженный график. Стучу пальцем по часам, показываю, что нужно торопиться. А график и правда напряженный. Ужин. Краткий разговор по душам, а потом экскурсия в мою квартиру. Оглянуться не успеем, будет уже утро.